«Путевые записки Лили». Текст читает Соната. «Жизнь – это приключение. Дядя Чжинь когда-то писал мне об этом в письме. Очень мудрая мысль. Но мой папа, Чон По, с этим не согласен. Он говорит, что я слишком много времени провожу в мыслях о дальних краях и не замечаю красоты и чудес скитающегося острова. Он ошибается. Я люблю свою родину. Вот зачем я начала вести этот дневник». Я решила, что если хочу сравниться с таким великим путешественником, как дядя Чэнь, то подобно ему должна вести записи о своих приключениях. И почему бы не начать уже дома? Может быть, когда-нибудь моя книга будет стоять на полке в великой библиотеке рядом с трудами дяди? А еще лучше, если жители Штормграда, Оргримара или других далеких мест прочтут ее и узнают о моем народе, о нашей культуре и о моих родных краях. Начнем с предисловия. Я родилась на спине великой черепахи Шэнь-Зэнь-Су. Это место еще называют «Скитающийся остров». В наши дни многие п а н д а р е н ы просто сидят сложа лапы и рассказывают одни и те же старые истории. Но так было не всегда. Приключения у нас в крови. Для наших предков каждый день был возможностью увидеть что-то новое и поведать новые истории. Пока я пишу эти строки, дядя Шэнь продолжает традицию и скитается по свету. Но он такой не один. Путь странника манит и меня. И теперь наконец я отвечу на этот зов. Меня зовут Лили Буйный Портер, и я расскажу вам о скитающемся острове. Запись первая. Возвращение к истокам. Я решила путешествовать по р одному острову, используя путь китайца. д я д я Чэнь ч а с т о писал об этом подходе в своих заметках. Если следовать этому пути, путешествие проходит размеренно. Странник изучает всё, что видит, разговаривает с каждым, кого встретит, и запоминает все детали. Немного поразмыслив, я решила начать путешествие по Шэньцзэньсу с того места, где мне впервые рассказали об истории нашего острова. С Рассветного моста. Это огромный каменный мост в высоких скалах неподалёку от центра острова. И оттуда открывается прекрасный вид на лес Пэй-У. Там невероятно красиво. Но отправилась я туда не для того, чтобы полюбоваться видом. а чтобы посетить школу, построенную под мостом. Именно здесь большинство малышей впервые узнают о Люлане, первом п а н д а р е н е п у т е ш е с т в е н н и к е Хотя я впервые узнала о нём из писем дяди Чэня. В уютной комнате сидели малыши п а н д а р е н ы и, раскрыв рты, слушали, как хранители истории рассказывают им о Люлане. Я села рядом, закрыла глаза и представила, что слышу эту историю впервые. И, слушая её, я поняла, «Что нет, ничего невозможного!» Вдохновившись, я направилась к храму у и я т и рассветов». Он представляет собой сверкающую башню в самом центре острова. Когда заходишь в это огромное здание, кажется, что попадаешь в иной мир. Капли дождя просачивались через потолок, мягкий бриз проникал под одежду, и, несмотря на то, что погода была прохладная, внутри воздух оказался тёплым, совсем как в жаркий летний день. Хранители истории говорят, что вместе с ш э н ц и н с у рос и храм, будто он часть великой черепахи. Это место священно, и на то есть причины. Храм пристанище ч е т ы р е х древних духов нашей земли: Шу вода, У-го земля, Хо огонь и д о ф э н воздух. Пока они в безопасности, погода о с т а е т с я спокойной, а времена года меняются так, как должны. Стены храма исписаны мудрыми высказываниями. Здесь можно найти немало редких вещей. н а сильнее всего меня заинтересовала статуя Люлана на первом этаже. Я смотрела на статую и думала, как много он достиг. Ему потребовалось для этого немало смелости. Приключения, должно быть, поджидали его повсюду, даже дома. На пути к выходу я столкнулась с мастером Шан-Си. В наших краях его очень уважают. Он благородный и смелый пандарен, наставник как для молодых, так и для стариков. Я не раз и не два навлекала на себя его недовольство, но он всегда меня прощал. Кроме того случая, когда я заварила ему чай в вонючей воде из проклятых прудов. Он был в хорошем настроении, и потому я задала ему вопросы, которые не давали мне покоя. Чем бы занимался Люлан, если бы был жив? Где бы он искал приключений на нашем острове? Может, стоит спросить у него? Ответил мне мастер Си и указал на статую. Эта мысль не приходила мне в голову. Я решила попробовать. Я никак не ожидала получить ответ на самом деле, но я его получила. Должно быть, меня слушал дух Шу. Он запрыгнул на плечо Люлана и бросил вниз водяной шар, который разбился о пол. Через секунду вода начала двигаться. Она направилась к выходу из храма, словно живая. и начала скатываться по длинной рассветной лестнице. Я пыталась поспеть за ней изо всех сил и в конце концов добралась до Большой долины к северу от храма. Я не спрашивала у воды, куда она меня ведёт. Я люблю сюрпризы и, как и дядя, не хотела торопить события.